Глава 17. Болт это сила. Марк направился в комнату, где расположился доктор. Глядя на шеломлённого ореха, Борлен готов был держать пари, что сам выглядит так же. Кто-нибудь объяснит мне, что всё это значит, спросил он. Только не я, сказал орех. Не тревожьтесь, друзья мои, подал голос сенатор. Можно только радоваться, что одной проблемой у нас меньше. Когда я чего-то не понимаю, заявил Борланд, это значит, что на одну проблему у меня больше, а может даже на полторы. Марк набросил рюкзак на плечи и взял винтовку. Доктор, кортунувшись на кресле, повернулся к сталкерам. Уже уходите так быстро? Да, дела не ждут, сказал Марк. Я вас запомню надолго. Вы просто уникальная команда. Пожалуй, собоговолю проводить вас. И чем же это мы так уникальны? попытывал Борланд, но доктор предпочёл сделать вид, что не расслышал вопроса. Когда они уже были в двух шагах от выхода, внутренняя дверь распахнулась, и в бункер ворвались четверо крепких мужчин в камуфляже и масках. На выходящих уставились чёрные дула абаканов. "Ой-ой", сказал Борланд, поднимая руки. "Вы кто, ребята?" "Все на выход", прорычал один из налётчиков. "По одному, стволы оставить". Командо о обыскали и забрали всё оружие. Двое держали выходящих под прицелом, ещё двое сверлили их взглядом в тамбуре. Марк вышел последним, за болотным доктором. Вокруг входа расположился с десяток таких же бойцов с автоматами. Лишь у двоих были снайперская винтовка и РПГ. Неподалёку стояли три армянских джипа. В центре возвышалась крепкая фигура человека средних лет в военной форме с нашивками полковника. Это все спросил он тихим, но вселяющим трепет голосом. Так точно, сер, отчеканил последний боец, вышедший из бункера. Сер? подумал Маркс с удивлением. Сталкеры, сказал полковник на чистом русском языке, явно родном для него. И доктор. Очень интересно. Я даже знаю, что с вами делать. Что же вы так плохо с доктором поступили? Борланд удивлённо поднял брови. Мы не начал он, но полковник выхватил пистолет и выстрелил в землю у ног сталкера. Звук выстрела разорвал туман, спугнув спустившихся балаворон Борланда обдало брызгами грязи. Это удобнее, чем орать молчать во всё горло, спокойно сказал полковник. Борланд покорно кивнул. Вот так-то лучше. Полковник опустил пистолет. Думаю, не нужно лишний раз говорить, что я имею полное право расстрелять всех вас на месте. Ответом послужило молчание. "Этим не менее я это сказал", добавил полковник. "Значит, этот раз был не лишним. А сказал я, чтобы дать вам понять. Вы мне обязаны уже самим фактом того, что всё ещё дышите". Он окинул взглядом всю команду. "Мне не интересно, куда вы идёте и зачем. Конечно, вы искали здесь учёных, чтобы сбыть им что-то из хабара. Что именно, мне тоже не интересно". Значение имеет лишь то, что вы так плохо поступили с болотным доктором. Пустили ему пулю в лоб, разграбили бункер и были убиты при попытке к бегству. Марку понадобилось все самообладание, чтобы хранить молчание. Есть и другой, более приемлемый для вас выход, продолжал полковник. Доктор останется у нас и вернется в бункер в целости и сохранности. Из остальных он указал на ореха ты, пацан, тоже вернешься в бункер. Не хочу я брать грех на душу. Остаются трое. Многовато, пожалуй. Так, ты почему без защиты? Спросил он сенатор. Мне так удобнее, сказал сенатор. Каждому свое, хмыкнул полковник. Ты тоже не годишься. Отратить броню на тебя жалко. Составишь компанию доктору. А вот вы... Он сделал шаг вперед и придирчиво с головы до ног осмотрел Марка и Борланда. Да, то, что нужно, сказал он удовлетворённо. Стрелять умеете? Умеем, буркнул Борланд. Сейчас вы будете спасать ваших товарищей. Марк напрягся. Борланд тоже был предельно собран. Если конкретнее, вы сделаете для меня одну дельце увести остальных. Когда его приказ был выполнен, он снова обратился к Марку и Борланду. К северу отсюда засел снайпер. Он перестрелял нескольких моих ребят, в том числе и тех, которые были посланы его обезвредить. Кроме того, был сбит один из наших вертолётов, и я не знаю как. Мне этот чёрт возьми не нравится. Вы разберётесь. В противном случае я разберусь со всеми вами. Понятно? Да, мрачно сказал Борланд. Тогда вперёд. Или есть вопросы? Как насчёт оружия? спросил Марк. Оружие? удивился полковник. Никакого оружия вам не положено. У меня осталось всего одна оптика, и тратить её на вас я не собираюсь. Как же нам его брать? Борланд смотрел на полковника, как на сумасшедшего. Голыми руками? Как хотите. Боюсь, что дав вам оружие, я лишь обеспечу новые проблемы своему отряду. Да и где гарантия, что вы не скроетесь, бросив своих товарищей на произвол судьбы? Впрочем, могу дать наводку. Где-то там лежат мои убитые парни. У них были хорошие стволы. Удачи. Марки и Борланд переглянулись и пошли прочь от бункера, чувствуя, как дула Абаканов смотрят им в спины. Хорошо хоть что-то рюкзаки не забрал, гад, сказал Борланд. У тебя там оружие? Вы всё позабирали. Но ими хоть прикрыться можно в случае чего. А из них бросить то будет легче бежать. Сталки осторожно шли по скользкой земле, иногда проваливаясь по щиколотку в болотную жижу. Каждый раз при этом раздавался всплеск, который был хорошо слышен в тишине. «Вертолеты стихли», — сказал Марк. «А как еще? Один сбит. Остальные, думаешь, будут круги нарезать?» «Никаких трупов что-то не наблюдается. В этом тумане мы могли пройти мимо них и не заметить. На твоем бинокле детектора тепла нет?» «Нет. И на моем тоже». «Черт! Ничего не могу придумать!» Уверен, что сер полковник поделился бы всеми полезными сведениями, произнёс Марк и чуть не оступился. Если бы они у него были. Значит, никакой информации у него нет. Несколько человек погибли, следовательно, ни одна из тактик нападения не помогла. И это всё понятно. Главное другое. Что ты предлагаешь делать для исполнения желания сер полковника? Ничего не предлагаю, признался Марк. У меня нет полезных идей. Так, давай бесполезные. Вернуться и попытаться одолеть сырого полковника с его отрядом голыми руками. На это шансов может быть побольше, чем снять снайпера, который ещё непонятно как нас видит. Но ну, нет, это, конечно, бесполезная идея, но всё же через чур бесполезная, чтобы нам пригодиться. Как снайпер рассмотрел цель в таком тумане? Должно быть, они близко к нему подобрались. Тогда нам близко подходить нельзя. А что там дальше впереди? спросил Марк. Ты же тут был, должен помнить. Так, дай подумать. Если мы не сбились с курса и идем на север, то сбоку и спереди должны быть холмы, а до них одна равнина, никакого укрытия. Поищем трупы и заберем оружие. Какой смысл? Если они с оружием не смогли завалить снайпера, то почему это должно получиться у нас? Впереди, в десятки метров над землей полыхнуло что-то синее. Раздалось длинное, меняющее частоту гудение. Жижа взметнулась фонтаном и полилась на сталкеров. Они тут же упали и прижались к земле. "Что это?" крикнул Марк. "Мать твою!" Борланд выплюнул жижу. "Вот пёс паршивый. Ты кого вы хрен развалился? Бежим отсюда!" Борланд вскочил на ноги. "Куда?" спросил Марк, последовав его примеру. "За мной!" Борланд принялся скакать зигзагами с одной кочки на другую. Гудзин раздалось ещё дважды, раздробив ствол трухлявого дерева в первый раз и взбурлив болотную жижу во второй. Марк прыгал вслед за Борландом, следя за дыханием. Впереди появились очертания чего-то плоского, висящего в воздухе, и Марк узнал лопасть вертолёта. Затем показался и сам геликоптер, осевший на левый бок. "Сюда!" крикнул Борланд и полезю в кабины. Марк мгновенно очутился рядом. Было жарко. Внутри машины потрескивал огонь. "Проверь оружие", сказал Марк, показывая на обожгшее тело в остатках военной формы, лежащее в траве неподалёку. Он подполз к трупу и, морщась, расстегнул закопчённую кобуру на поясе. "Патроны есть", сказал он, вернувшись. "Один вальтер на двоих, ну хоть что-то". "А что это гудело?" "Самый убойный ствол в зоне", пояснил Борланд. "Винтовка Гаусса". "Гаусса?" В зоне и такие морожи используют. А где им ещё пользоваться, как не здесь? Я об этом кое-что знаю, сказал Марк, стаскивая рюкзак. Снаряд из ферромагнитика разгоняется конденсатором и вылетает по инерции из ствола. Здесь кое-что другое, покачал головой Борланд. Используется энергия артов. Марк вытащил из рюкзака артефакт. Видел такое когда-нибудь? Нет, сказал Борланд, глядя с любопытством. Что это? Редкий арт, порожденный аномалией Обливион. И чем он нам может пригодиться?» Марк с трудом нацепил артефакт на ствол пистолета. «Разгонят пулю во много раз», — сказал он. «Наша альтернатива Гауссу. Отсюда мы можем снять снайпера». Борланду явно понравилась данная комбинация. «Пуля не испарится?» — спросил он. «Испарится. Но энергии тепла хватит, чтобы поразить цель». «Как ты попадешь? Ты же не знаешь, где он». Он выстрелит, и я приделю его по вспышке. Борланд осторожно высунулся, и снаряд Гаусса поспешно в него угодил в лопасть вертолёта. У тебя хорошо получалось бегать по болотам, сказал Марк. Не хочешь попробовать ещё раз? Не очень, ответил Борланд, глядя на модифицированный пистолет в руке Марка. Но, полагаю, вопрос был риторический. Сделай короткий забег и возвращайся в любом случае. Да уж, не утоплюсь в голе, наверное. Борланд вскочил и скрылся в тумане. Марк моментально высунулся и прицелился примерно туда, где находился снайпер. Синяя вспышка и специфический звук выстрела из винтовки Гаусса возвестили о том, что снайпер тоже не медлил. Прицелиться не было никакой возможности, так как артефакт загораживал весь обзор, однако в прицельной стрельбе и не было необходимости. Мысленно молясь, чтобы у него все получилось, Марк нажал на спусковой крючок. Пистолет дернулся в его руке. «Обливион Лост» разлетелся на тысячи кусков, которые сразу же испарились. Полыхнул с жаром, остро ощущавшимся даже вблизи горячей кабины вертолета. Тепловое излучение унеслось вдаль, и по марку тут же был выпущен новый заряд из винтовки Гаусса. Сталкер быстро спрятался за кабиной. Снайпер снова промахнулся. Тут же из тумана показался Борланд и нырнул на свое прежнее место. Снайпер может просто чудовищно, сказал он, запыхавшись. Я, конечно, этому только рад, но не попасть из Гаусса несколько раз подряд, даже по движущейся цели, если вполне способен её видеть, это по меньшей мере странно. Но военных он всё же перестрелял, возразил Марк, хотя они, вероятно, не бегали. Ты попал в него. Сложно сказать, попал или нет, но это не сработало. А артефакт где? Нет его. Он одноразовый. «И что нам теперь делать?» Марк снова сунул руку в рюкзак и вытащил два новых лоста. «Последняя парочка». «Ты намерен повторить? Может, лучше разработаем новый план?» «Уже разработан. Сможешь дотянуться до той же лизяки?» Борлон проследил за вытянутой рукой Марка. «Попробую. Хочешь удлинить ствол?» Он добрался до валяющегося в траве обрезка гладкой трубы и вернулся. Несколькими движениями Марк засунул ствол пистолета в трубу. Борланд покачал головой. «В жизни не видел ничего более безумного. В момент выстрела труба слетит, когда затвор дернется назад. К тому же ты собьешь прицеливание. Эта штука просто вылетит у тебя из рук. Нам нужен всего один выстрел. Придется рискнуть». На другой конец трубы Марк нацепил один из артефактов. Второй отдал Борланду. «Теперь слушай внимательно», — сказал он. «У нас всего одна попытка». «Слушаю». «Сейчас ты повторишь забег. Я встану и положу трубу вон на ту лопасть, что близко к земле. Мне нужен будет хоть какой-то упор. Затем ты приближишь мимо меня и положишь второй артефакт на лопасть, точно перед трубой. После этого снова уходи и возвращайся только после моего выстрела». Борланд показал на арте, сидящий на конце трубы. «У тебя же есть один». Но два лучше. Борланд потёр лоб. Пора мне перестать удивляться твоим словам, произнёс он. Готов? Пошёл. Борланд снова ринулся в туман. Придерживая трубу, Марк встал в полный рост и высунулся из-за кабины. Сейчас он был уязвим для снайпера, но очень рассчитывал на Борланда. Труба с артефактом легла на тяжёлую лопасть накренившегося вертолёта, свисавшую так низко, что до земли оставалось метра полтора. Снайпер выстрелил ещё дважды, прежде чем Борланд, показавшись из тумана, пробежал мимо Марка, на мгновение замедлившись и положив артефакт на лопасть. Отрезкова движение Борланда, лост прокатился вверх по лопасти к центру винта и начал обратное движение. Снова пропела винтовка Гаусса, и ударившийся по близости снаряд дал Марку понять, что его взяли на прицел, и через секунду смерть его настигнет. Артефакт на миг оказался в нужном месте, и сталкер выстрелил из своего импровизированного оружия. И хотя, как и предполагал Борланд, труба слетела со ствола Вальтера, девятимиллиметровая пуля успела встретить на своём пути сначала один, а потом и другой Oblivion Lost. Звуковой удар был похож на взрыв. Сгусток излучения накрыл цель. Снайпер вспыхнул как головёшка. Гребень холма, служивший ему укрытием, превратился в жижу. Марк Блехчонов вздохнул. Борланд подошёл к нему, шумно отдуваясь. "Нелегко прыгать по кочкам", сообщил он. "Ты попал в него". "Да", сказал Марк и засмеялся. "Это было что-то. Жив буду, обязательно расскажу об этом в баре". "Ты молодец, ничего не скажешь". "Ну что, пойдём назад?" Марк с сомнением посмотрел в туман. "Чтобы нас там пристрелили, у нас нет выбора". Наши шансы договориться с сэрм полковником возрастут, если мы принесём ему добавочную информацию. Например, о том, кем был снайпер или разыскиваем его людей. Может, что день их есть просто раненые? Военные ничего нам не сделают, если мы принесём живым хотя бы одного их соратника. Вы так думаете, сэр Марк? Они могут решить, что отыскали бы раненых и без нашей помощи. Мы ничего не теряем, сэр Борланд, а приобрести можем многое. «Хорошо, будь по-твоему». Сталкеры отошли от вертолета и начали прочесывать местность. Вскоре Марк показал рукой. «Смотрите, сэр Борланд, я вижу одного». Они подошли к лежащему телу. «Этот готов», — констатировал Марк. «О, нет!» — он быстро отвернулся. «Да», — спокойно кивнул Борланд. Снаряд угодил в живот. «Именно так винтовка Гаусса и действует. Дырка получается сантиметров тридцать» зависит от того, чем зарядить и как стрелять. Если так, нам нет смысла искать раненых, сказал Марк, глядя в сторону. Правильно, значит, нужно возвращаться. Однако оружие этого бедняги я возьму. Борланд нагнулся и поднял за ремень абакан. Вот теперь мне намного лучше. Ну, что ты, пора привыкать. Да, это мерзко, я знаю. Ну что поделать? Марк повернулся, изменился в лице и выхватил пистолет. Что, начал Борланд. Выстрелы из Вальтера заставили его отскочить в сторону. "Эй, полегче", крикнул Борланд. "Он пошевелился", сказал Марк, вновь целясь в труп. "Марк, только тише", обеспокоился Борланд, глядя на свежие пулевые отверстия в альбоме мёртвого воина. "Он давно уже мёртв. Вот, сам посмотри, с такими развороченными кишками не живут". В стороне раздался протяжный хрип. Борланд посмотрел туда и чуть не свалился рядом с трупом. Из тумана вышел человек. Он волочил ногу, его руки висели как плети, голова покоилась на плече. Глаза на выкоте и высунутый язык довершали картину, а апофеозом служило сквозное отверстие в груди, через которое можно было бы свободно просунуть автомат. "Зомби", сказал Борланд, похолодев. "Они были зомбированы в момент смерти или сразу же после?" Заходящим трупом появилось ещё двое у одного не было головы. Привозмогая тошноту, Марк поднял пистолет, но Борланд его опередил. Очередь из абакана попала в живот одному из зомби, а потом автомат заклинило. Упавшего зомби метким выстрелом добил Марк. С проклятиями Борланд принялся было перезаряжать автомат, но тут же сообразил, что запасного магазина у него нет. Он вставил на место прежний и начал дёргать затвор. Автомат отказывался работать. И Борланд, размахнувшись, ударил безголового зомби, не причинив тому особого вреда. Мертвяк взмахнул рукой и отбросил Борланда назад мощным ударом. Никто в зоне, даже болотный доктор, не знал, как функционируют зомби. Обычно им хватало пули в голову, чтобы успокоиться навсегда, но попадались и безголовые особи, и даже такие, у кого не было половины тела. Бывало, что другая половина жила сама по себе. Хотя жизнь не подходящий термин для существования после смерти, как бы то ни было, но пули снимали все вопросы. Марк трижды выстрелил в безголового, навсегда его успокоив. Оставался ещё один. Бывший военный со сквозной дырой в груди провёл рукой у пояса и вытащил нож. Марк навел пистолет на него и нажал на спусковой крючок. Пистолет щёлкнул вхолостую. Опятившись, Марк споткнулся о труп и упал. Зомби промычал что-то нечленораздельное, попросту свалился на сталкера, приблизив к нему своё зелёное лицо. Марк схватил руку с ножом, который зомби пытался вонзить в него. Мертвец был гораздо сильнее, чем человек. Нож приближался. Марк со стоном попытался вывернуть лезвие, но у него не получилось. Ещё буквально 2 см. Громкий выстрел разнёс голову ожившего покойника. Марк вывернулся из-под тела, окончательно ставшего трупом, и откатился в сторону. Рядом стоял полковник с пистолетом в руке. С ним была примерно половина его отряда. Марк поднялся на ноги, молча глядя на офицера. Мы услышали необычный выстрел, после которого снайпер замолк, сказал полковник, и поспешили к вам. Где второй? Марк огляделся. Борландândia где не было видно. Неважно, найдём и его. Вы сэкономили мне массу ресурсов. Не узнали, кто там стрелял. Зомби, сказал Марк. Уверен, что снайпер был зомбирован, как и ваши люди. Вот как? Да. Марк старался быть как можно более убедительным. Всё говорит об этом. Постоянно стрелял чуть позднее, чем нужно, ни разу не поменял позицию. Он только механически открывал огонь по всему, что увидит. Это был зомби. Так почему мои люди стали превращаться в зомби? спросил полковник. Выброса вроде не было, или я его не заметил. Бросайте оружие, восклицал Марк. Не понял. Бросьте, иначе вы все умрёте. Что ты несёшь? Полковник вздрогнул всем телом. Один из его людей резко согнулся, тут же распрямился и очередью из автомата срезал своего ближайшего соседа. Марк бросился бежать. Люди подверглись атаке самого опасного после химеры монстра зоны контролёра. Этот человек, подобный мутант, в первую очередь был лишён именно моральных качеств человека. Возможно, он никогда их и не имел. Контролёр мог полностью или частично подчинять своей воле любое живое существо, как людей, так и других мутантов. Всё, что было живым или хотя бы тёплым, могло стать бездушным мясом, слепым исполнителем воли контролёра, который, как правило, собирал группы ходячих монстров для охраны себя самого. При этом он свободно мог как убить разум подчиненного создания, так и оставить. Одна из его привычек во время атаки человеческой группы – отнимать личность в первую очередь у людей с оружием. Поэтому и пострадали военные из отряда полковника. До Марка доносились в вопли солдат, отчаянно сопротивлявшихся ментальному натиску контролера. Автоматные очереди смешались с душераздирающими криками тех, кого монстр приказал убить их же напарникам. Марк мчался, не разбирая дороги. Перемахнув через поваленный ствол, он едва не растянулся на земле, но тут же выпрямился, намереваясь бежать дальше, и наскочил на самого контролёра. Монстр в изумлении уставился на сталкера, который не закричал лишь потому, что тело ему не повиновалось. Мутант мигом взял его под контроль. В голове Марка затребежжало, и эти отвратительные звуки заполнили всю его сущность мысли начали уплывать, оставляя лишь пустоту. А в это время Борланд успел добраться до позиции снайпера. После удара зомби он заметил в тумане приближающихся военных и затаился, посчитав, что Марк и сам справится с живыми мертвецами. А когда началась атака контролёра, он, подобно Марку, решил нужно скрыться как можно дальше, но выбрал осмысленное направление на позицию снайпера. Винтовка Гаусса лежала на склоне холма. Борланд схватил её и выругался. Магазин со снарядами был повреждён выстрелом Марка. Однако сама конструкция, включая модернизированный источник энергии, фрагмент артефактов вспышка, осталась целой. Борланд оценил магазин и присел на колено, приложив прицел к глазам, чтобы рассмотреть, что происходит. Как он и думал, оптика Гаусса свободно пробивала туман. Он не знал, почему, но не ломал над этим голову. Через несколько секунд он увидел Марка и контролера и присвистнул. Любой снаряд из феромагнетика, опустив винтовку про бромоталон, разгон конденсатора. Глаза его искали что-нибудь металлическое, чем можно было бы выстрелить, но ничего подходящего не находили. Катушка, соленоид. Борланд похлопал себя по карманам и замер а потом извлек то, что ему было нужно. Контролер подавлял волю Марка, отдавая ему простейший приказ – не двигаться. Сталкер не мог пошевелить даже пальцем. И тут болотная лужа в стороне была потревожена чьей-то вступившей в нее ногой. А так как контролера немного ослабла, часть психокинетического влияния монстра перенаправил на новый объект. Марк смог открыть глаза – Звон в голове по утех, но двигаться он всё ещё не мог. В нескольких метрах от него стоял полковник. У него не было одного уха, перебитая рука бессильно свисала. Ему удалось остаться в живых после схватки с собственными зомбированными подчиненными. Контролёр недовольно зачавкал и перевёл на военного ещё больше внимания. Тот из последних сил поднимал здоровую руку с пистолетом, целясь в голову мутанту. Хотя контролёру понадобилось совсем немного усилий, чтобы подчинить его, полковник успел пустить в ход оружие и прострелить контролёру ногу. Мутант заревел, мигом отпустив сознание Марка. Полковнику же достался телепатический импульс такой силы, что его разум перегорел, как лампочка. И всё-таки, выполняя последний приказ сознания, рука поднесла пистолет к виску и раздался в выстрел. «Мёртвое тело военного...» умершего человеком упала в болото, навсегда выйдя из-под чьего-либо управления. Марк прыгнул к контролёру и ударил его в морщинистое лицо. Звон вернулся, но Марк продолжал избивать монстра, чувствуя, как с каждым ударом его влияние слабеет, чтобы затем вернуться с новой силой. В отчаянии он схватил контролёра за горло и принялся душить. Ворленд взглянул на предмет, вытащенный из кармана. Болт Это сила, сказал он, опуская его в дуло винтовки. Болт это аргумент. Когда прозвучали последние выстрелы полковника, Борланд занял позицию для стрельбы. Сначала ему показалось, что Марк победит контролёра в рукопашную, но очень скоро он понял, что на это рассчитывать не стоит. Поймав в прицел голову контролёра, Борланд выстрелил. Мощнейший конденсатор, расположенный посередине ствола, Намик протянул болт со страшной силой и тут же отпустил, от чего тот вылетел из винтовки Гаусса, преодолев расстояние до цели быстрее, чем пуля, и разнёс голову контролёра. Борланд выдохнул, вскочил и помчался к Марку. Тот, закрыв глаза, сидел на земле. "Друг, ты жив?" тяжело дыша спросил Борланд. Он оттянул веко Марка. "Давай, приходи в себя". Марк дёрнулся и отчнулся, потёр лоб. Контролёр мёртв? Да, будь уверен. Сам-то как? Ну, вроде цел. Ну тогда вставай. Вставай, Марк. Борланд помог ему подняться. Они все мертвы, сказал Марк. Да, пойдём к бункеру. Добравшись до бункера, они увидели лежащие у входа тела мёртвых военных. Влияние контролёра дошло досюда? спросил Марк. Похоже на то. Но сам бункер должен сдерживать телепатические волны. Ты уверен? Есть только один способ узнать. Борланд потянул на себя дверь и открыл её. Они с Марком зашли в бункер. Доктор, сенатор и орех сидели на полу в помещении за внутренней дверью. Привет всем, сказал Борланд. Всё в порядке, добавил Марк. Слава богу, выдохнул орех. Борланд посмотрел на доктора. Марк подвергся воздействию контролёра. Целитель зоны тут же встал и сказал Марку: "Пойдём, сталкер. Я осмотрю тебя в лаборатории". Что здесь случилось? Спасил Борланд, когда доктор с Марком ушли. "Мы не знаем", ответил синатор. "Нас завели сюда и караулили под прицелами автоматов. Затем снаружи запросили помощь, и все военные ушли. Никого не заботило, что мы возьмём оружие у учёных и ударим им в спину". Похоже, у них были дела поважнее. Да, дела были явно серьёзными, подтвердил Борланд. Если расскажу, не поверите. Вскоре появился доктор. С Марком всё в порядке, успокоил он. Немного шокирован, но только и всего. Тогда нужно уходить, сказал Борланд. Да, так будет лучше для всех. Если вас тут схватят, расследование будет коротким. Доктор посмотрел на сенатора. Почему ты не вмешался? У каждого свой путь, сказал сенатор. Ты не мог немного подкорректировать события? Доктор вступил в разговор Олег. Там был отряд военных. Он мог разобраться с отрядом военных за 1 минуту, отрезал доктор. Причём не причинил бы никому вреда. Борланд оценивающе оглядел сенатора. Ладно, сказал он устало. Что случилось, то случилось. Где наше оружие? Они его забрали, сказал Олег. Сейчас поищу пошалять в джипах. Ага. Молодой сталкер вышел. И я пожилой тоже там поброжу, сказал сенатор. Давай, ответил Борланд и сел в углу, прикрыв глаза. Из коридора вышел Марк. Доктор, я знаю, что вы не можете распоряжаться собственностью учёных, но всё же можно ли как-нибудь договориться о том, чтобы взять один из комбинезовов? Просто бери, ответил доктор. Я запишу его на себя. Вы спасли мне жизнь, а я, к сожалению или к счастью, смертен, как и все остальные. Какой ты хочешь? Зелёный. Зачем тебе зелёный? удивился доктор. Вещь, конечно, довольно дорогая, и от радиации отлично защитит. Ну, видно, учёных финансируют уже больно хорошо. Такой комбинезон здесь лишний. В нём внутри действующего реактора работать, а не в зоне. Тут вполне хватает обычных средств защиты. И всё же я хотел бы его, не на себя, а с собой. Доктор пожал плечами. Дело твоё. Пойдём, заберёшь. Только не тот, что в нише в коридоре, там с него кое-что поздирали. Там дальше есть другой, цлёхонький. Я покажу тебе, как его можно очень компактно сложить, так что он поместится в твой рюкзак. Они ушли. Борланд, оставшийся в одиночестве, сидел, наслаждаясь тишиной. И вдруг его пронзила мысль: почему Марк сказал, что планы меняются? Он быстро поднялся и пошёл к люку. Коридор был пуст. Откуда-то издалека, из-за угла, доносился голос доктора. Борланд открыл люк и начал спускаться по лестнице, залитой светом вспыхнувших ламп. Я остановился, так и не закончив спуск. Он ожидал увидеть всё, что угодно куча оборудования, колбы с секретными разработками, базу данных, архив, но только не это. Борланд растерянно глядел на белые стены и пол. После посещения этого отсека Марк сказал, что узнал всё то, ради чего они проделали этот путь, и теперь заслон можно снять. Однако сведения, которые должны были помочь проникнуть через заслон в самую главную загадку не только зоны, но, пожалуй, и всей планеты. Здесь находиться просто не могли. Отсек был совершенно вопиюще безнадёжно пуст.